Издательство Бомбора. Океан книг. Мозг. Советы ученого, как по максимуму использовать самый совершенный в мире орган. Майк Трентер. Предисловие. Миллион вопросов? Ладно, вы правы. В этой книге нет миллиона вопросов. но есть возможность их задать. Это мне и нравится в науке. Всегда можно проявить интерес и узнать что-то новое. Даже если вы решаете найти ответы на привычные старые вопросы, есть вероятность совершить открытие. Воодушевление, волнение и любопытство, возникающие в связи с бескорыстным желанием познавать мир — вот главные черты великого ученого. Просто купив эту аудиокнигу и поставив перед собой задачу больше узнать о мозге, Вы проявили такое же любопытство. Вам не нужно быть дотошным ученым в лаборатории, как я, чтобы почувствовать радостное волнение при виде чего-то необычного и нового или проявить любознательность в поиске ответов на вопросы. Это основные человеческие качества, которым в книге будет предоставлена полная свобода. Большую часть своей жизни я провожу в лаборатории, исследуя работу мозга. Это… доставляет мне огромное удовольствие. Но возможность поговорить с людьми о внутренней жизни мозга и причинах, по которым он делает то, что делает, приносит наибольшую радость. Это моя первая книга, и писать ее было очень интересно. Общение с людьми со всего мира, интересующимися наукой, вдохновляло и изумляло меня. И я надеюсь, что эти чувства удалось перенести на бумагу. Когда я только решил написать книгу, мне хотелось, чтобы в ее основу легло то, что действительно интересно слушателям. Поэтому я попросил людей со всего мира прислать вопросы о мозге, ответы на которые они всегда искали, но не имели возможности получить. Я был искренне удивлен количеством откликов и проявленным интересом. Реакция будущих слушателей превзошла даже самые смелые мои ожидания и позволила под другим углом взглянуть на науку. Их стремление узнать больше о нейробиологии вдохновляло меня на протяжении работы над книгой. Мне было нелегко сократить число вопросов и оставить наиболее интересные. Некоторым из них посвящены отдельные разделы, а другие включены в основной текст книги. Это позволило адаптировать содержание под запросы слушателей. Волна обратной связи была настолько велика, что я включил в книгу дополнительные главы, которая позволит вам заглянуть в малоизвестные области нейробиологии и увидеть их глазами исследователей. Эта точка зрения, как правило, недоступна людям за пределами лаборатории. Вы узнаете, как ученые используют современные представления о мозге, чтобы создать для человечества футуристический мир, словно сошедший со страниц научно-фантастического романа. Вы изучите внутреннюю работу мозга, и поймёте, что бывает, когда он функционирует не так, как нужно. А еще в этой книге мы поговорим о том, как наука проникает в многочисленные аспекты жизни современного человека. Последняя глава, написанная Джоди Барнард в «Девичестве Парслоу», посвящена женщинам, которые учатся и работают в STEM, то есть в сфере науки, технологии, инженерии и математики. Для меня эта часть книги очень важна, потому что я видел на примере своих подруг и коллег, с какими трудностями сталкиваются женщины, которые хотят построить карьеру ученых. Причем не только в сфере исследований, но и во всех остальных сферах. Я безмерно горжусь бонусной главой, написанной Джоди: Эта упорная женщина из STEM делится своим мнением о том, как быть успешной ученой, и я надеюсь, что она вдохновит вас. продолжать расширять свои границы и никогда не переставать учиться. Ещё раз спасибо, что выбрали мою книгу и выразили свою поддержку. Давайте продолжим наш разговор, поскольку, как я всегда говорю, наука никогда не спит.